Глава 22 вторая. насекомое, похожее на пчелу. Главное их отличие в том, что у энфербеллы розовые усики, что говорит об отравленном жале насекомого. Как правило, нападает лишь для защиты улья. Жало энфербеллы, попадая под кожу, отравляет кровь и через несколько дней подбирается к сердцу, останавливая его. Яды — ядовитые растения, животные и прочие существа. Эйлиен Я спешила вслед за лейтенантом Уильямом Деграссом. Он был так взволнован, что едва не срывался на бег, совершенно позабыв о том, что я не могу поддерживать такой быстрый темп. Пройдя по изгибающимся аллеям, мы несколько раз повернули, и моя способность ориентироваться в пространстве была окончательно сбита. Все вокруг казалось одинаковым дорожки, деревья, кусты, будто он водил меня кругами. Мы шли, шли и шли, а в моей голове грохотало. Он поцеловал меня, он поцеловал меня, он поцеловал меня. Губы Эридана были мягкими и тёплыми, как глоток горячего шоколада в морозный день. Я попробовала их и теперь не знала, как вообще жила до этого. Они были как всё, что наполняло меня радостью и одновременно разрывало сердце на части. Его поцелуи останавливали время и отключали от реальности. Целовать Эридона — это как угодить в огромный водоворот, стоит лишь попасть в поток и уже ни за что не выбраться. Лейтенант неожиданно свернул в узкий проход между деревьями, и мы вышли к еще одному озеру, где уже скопилась группа людей. Я сразу же почувствовала забирающееся под кожу ощущение смерти и напряглась. Нам навстречу вышел капитан Брант. Он был собран, спокоен, но в глазах появился какой-то странный холодный блеск, которого раньше не было. Мне это не понравилось. Он жестом показал мне на знакомый шатер, который уже установили рядом с озером. Я успела только удивиться, с какой молниеносностью стражи оцепили место преступления, ведь, судя по визгу, тело обнаружили не более 10 минут назад. Я молча переоделась, молча приняла из рук капитана белые перчатки, молча вышла за ним на улицу после чего мы все также молча подошли к озеру. Не было шуток, пререканий и привычного сарказма. Брандт на ходу отодвинул скрывающую пелену, открывая для нас истинную картину. В воде, окружённую декоративными кувшинками, лежала девушка. Капитан зашёл в воду и взял букеты женских рук. Немного покрутив, его вытащил из самого центра уже знакомую нам чёрную розу. На лице Бранда играли желваки. Это было единственным, что выдавало ярость мужчины. Я подошла ближе, уже зная, что увижу. Число 664. По коже пробежали мурашки. Я закрыла глаза и приступила к сканированию тела жертвы. Сюжет был таким же, как и предыдущие. Утопление, использование для этого какого-то артефакта и болезнь, которая все равно унесла бы девушку в мир мертвых в ближайшие пару дней. Открыв глаза, я поймала на себе внимательный взгляд Бранда, Он ждал результата сканирования. Я произнесла то, о чём он и так догадывался. У неё под кожей жала инфербелы Уж не знаю, где они встретились, но если бы девушку не утопили, она всё равно умерла бы к утру или через день. Капитан кивнул и, запрокинув голову, посмотрел в небо. Я молча рассматривала его. бранд был очень зол. «Я благодарю за неоценимую помощь. Вы можете идти», — сухо бросил Вердель Йотальф. И вытащив из парящего рядом чемодана свой странный аппарат в виде бублика, принялся сканировать поверхность воды, всем своим видом демонстрируя, что диалог со мной продолжать не намерен. Я глубоко вздохнула и впервые разрешила себе посмотреть на лицо жертвы. Ее длинные рыжие волосы переплетались с кувшинками, словно змеи. Одна из прядей неаккуратно прикрывала часть лица. Я не сдержалась и убрала ее. А увидев лицо девушки, отшатнулась, как от удара хлыстом. Ослабевшие ноги подкосились, и я с большим трудом устояла. Сердце начало бешено стучать. Передо мной, уставившись в небо стеклянными глазами, лежала мёртвая девушка, которая совсем недавно стояла рядом с Эриданом, сжимая его руку. Та самая, с которой он вышел из зала, когда я танцевала с принцем. Девушка, которая так и не вернулась. Я закрыла рот ладонями, чтобы не закричать. «Этого не может быть». Лейтенант Уильям де Грасс был так любезен, что сообщил моим родителям о том, что я покидаю бал из-за плохого самочувствия и заказал экипаж. Но единственное, чего он не смог, так это избавиться от навязавшейся вслед за мной Эмоджин, который тоже по какой-то таинственной причине не терпелась вернуться домой. Перед тем, как уехать, я успела переброситься с лейтенантом парой слов и узнать, что Брандт в ярости. Имперская служба безопасности запретила задерживать, обыскивать и допрашивать гостей во избежание политических конфликтов. Видеозаписи с отслеживающих кристаллов на момент совершения преступления просто отключились. Те, что удалось просмотреть, зафиксировали жертву лишь в момент ее прохода на территорию дворца, а дальше ее перемещения не были установлены. Убийца мог сейчас спокойно разгуливать среди гостей, а капитан ничего не мог с этим сделать. Его злость была более чем обоснованной. Большую часть дороги до дома я молчала. Перед глазами стояли мертвое лицо рыжеволосой девушки, ее остекленевший взгляд, букет полевых цветов и спрятанная в нем роза с цифрами и воспоминания о том, как она уходила под руку с Эриданом из зала, направляясь в парк, где ее вскоре нашли мертвой. В памяти сама собой всплыла история, выдуманная Эриданом у реки. История про принца Бастарда — который вынужден был принести в жертву Богу 666 жизней. Меня буквально трясло от этих событий и моих предположений. Хотелось поставить мысли на паузу или хотя бы сделать их тише, а еще хотелось унять бешено бьющееся сердце, которое явно намеревалось раздробить мне грудную клетку. «Ты была когда-нибудь в храме речной богини Киаск в день летнего солнцестояния?» — внезапно начала Эмоджин, привлекая мое внимание. «Жрецы говорят, что в этот день богиня может утолить печали и исполнить желание. Чтобы обратиться к ней, нужно собрать букет из полевых цветов, вложить в него записку с просьбой и опустить по воде на любой реке». Я напряженно смотрела на женщину, тщательно фиксируя в голове каждое сказанное слово. Все считали ее сумасшедшей, но, как по мне, так Эмоджин лишь снисходительно принимала мнение глупцов на свой счет, не считая нужным переубеждать их в обратном. Но жрецы также утверждают, что оставить богине послание можно и в любой другой день. Для этого также достаточно пустить на воду букет полевых цветов с посланием. Те, кто не умеет писать, могут просто прошептать свою просьбу в воде, так как богиня рек все слышит. Если букет уносит течением, значит киаск принимает просьбу и обязуется ее исполнить. Она перевела взгляд в окно, давая понять, что просто поделилась информацией и вступать в дискуссии по этому поводу не намерена. Я же сидел едва дыша. Я прекрасно помнила, что одной из частей магического рисунка Эридена была ласточка. Она же являлась символом богини Киаск. В моих руках был кусочек нужного мне пазла, но я пока что не знала, в какую часть общей картины его вставить. Поглощенная мыслями, я не заметила, как мы добрались домой. И лишь переступив порог, вспомнила, что золотоглазый принц так и не выполнил свою часть разговора и не рассказал мне о магическом рисунке. От досады хотелось растоптать в пыль любимый коврик Эрла, который тот постелил у входной двери. Но я справилась с этим неуместным порывом и быстро дошла до своей комнаты. Закрыв изнутри дверь, прислонилась к ней спиной, словно все ужасы остались по ту сторону, но спокойствие не пришло. Я расхаживала туда-сюда по комнате, как зверь в клетке и судорожно перебирала в голове все убийства, историю Эридона, знания о магических рисунках, рассказанную эмоджен-историю про букеты для богини Киаск, и остановилась, увидев черный конверт на кровати. Чуть помедлив, осторожно подошла ближе. Словно на кровати меня ждал не кусок бумаги, а свернувшаяся в крендель змея. На конверте имелась надпись «Правда — это то, что нужно уметь принимать достойно». Мне понадобилось несколько томительных мгновений, чтобы набраться смелости и вскрыть дрожащими руками послание. А стоило увидеть его содержание, как я медленно осела на пол. Это было не письмо, а вырванные из книги листки с изображением магического рисунка, того самого, что был на спине Эридона. Разница заключалась лишь в том, что на этом рисунке не было ласточек, а вороны были черными. Я перечитывала текст снова, снова и снова, в надежде, что поняла что-то неправильно. Но даже если бы я перечитал его 200 раз, смысл бы от этого не изменился. Рисунок на спине Эридона означает его принадлежность к правящему роду империи Северной Короны. Магического узора на руке не было, потому что наследники императора носят их на спине, чтобы скрыть потенциал. Для этого в раннем детстве они проходят очень сложный ритуал переноса и проводит его личный император. Цвет рисунка Эридана и полыхающий знак бесконечности на заднем плане говорил о его принадлежности к темным магам, очень сильным и очень редким. Но больше всего меня оглушила новость о том, что белый ворон на магическом рисунке — символ бастардов. Эридан был бастардом императора Северной Короны. Эридан был убийцей. Эридан. Мне снился все тот же сон и все та же девушка, которую я не успевал спасти, и лица которой не видел. Ее силуэт медленно скользил по старому деревянному мосту. Она аккуратно наступала босыми ногами на ветхие доски, в проемах между которыми блестела вода. Светлые волосы, перехваченные на голове черной лентой, развивались в такт с подолом черного платья, как от сильного порыва ветра. Вот только в этом месте не было ни ветра, ни звуков. Деревянный мост вел в пустоту, окутанную туманом. Я знал, что по ту сторону ледяное озеро, укрытое снегом. Озеро, которое поглотит девушку, утянет на дно, не позволяя спасти. Нужно было остановить ее раньше, чем она шагнет во мглу. Я побежал, но сон замедлял скорость. Мне удалось перехватить ее руку почти в самый последний момент, когда она уже частично скрылась в тумане. Выдернув ее оттуда, развернул к себе и застыл, не веря собственным глазам. «Эридан!» — удивленно воскликнула эйлин Я смотрел на нее не в силах произнести ни звука, а она смотрела на меня. Ее глаза бегали туда-сюда, словно выискивая что-то на моем лице. Эйлиин сделала осторожный шаг навстречу и притронулась кончиками пальцев к моей щеке. Она улыбнулась и радостно выдохнула. Настоящий. Я накрыл ее ладонь своей, и улыбка девушки стала чуть теплее. «Ты прислал мне розу. Такая красивая!» Она улыбнулась, демонстрируя цветок с числом... 666. Казалось, моя грудная клетка окаменела и развалилась на части, как обрушившийся в реку старый мост. Внезапно мир резко перевернулся, как песочные часы, перенеся меня на ледяное озеро, засыпанное снегом. Ошеломленный такой сменой локации, я выдохнул облачко пара и зазирался по сторонам. «Эйлин!» — крикнул я, но пространство поглотило звук моего голоса. В тишине послышался еле различимый стук. Сломя голову, я кинулся ему навстречу, упал на колени, расчистил снег. Эйлиен барабанила ладонями из-подо льда. Ее время было на исходе. Я призвал силу, но магия не отозвалась. Тогда я принялся бить кулаками, взламывать разделяющую нас преграду, вкладывая в удары всю силу. Я бил, бил и бил, разбивая руки в кровь, но замерзшая гладь озера не подавалась. И я не сразу заметил, что Эйлин больше не шевелится. Девушка застыла, прислонив ладони по ту сторону льда. В кулаке одной из них была зажата роза с числом 666. «Нет!» — я отрицательно помотал головой, словно это было наваждением, которое можно было вот так просто развеять. «Нет!» — крикнул я, срывая голос и не переставая с отчаянием колотить по разделяющей нас преграде. Корка дрогнула и пошла трещинами. Я просунул онемевшие пальцы в брешь и отколол первую часть льда, затем еще и еще, делая что-то вроде лунки. Затем просунул в ледяную воду руки и вытащил девушку. Ее кожа была такой неестественно белой, что казалась фарфоровой. Распахнутые глаза смотрели застывшим взглядом в пустоту. Сейчас они были ярко-зелеными. С намокших ресниц, словно слезы, стекала вода. Эйлин была мертва. Ее черное платье на фоне снега смотрелось, как лужа дегтя. Ладони безвольно лежали на снегу. Я сгрёб девушку в объятии и с отчаянием прижал к себе. Она была такой неестественно холодной, что сама мысль об этом причиняла боль. Я неосознанно закутал её в свою куртку, не желая мириться с тем, что это её уже не отогреет, что её больше ничто не отогреет. Этот безжизненный холод казался точкой невозврата. Его хотелось отогнать, как навязчивое насекомое, что без конца жужжит где-то рядом. Прижимая Эйлин к себе... Я раскачивался из стороны в сторону, словно убаюкивая ее в своих руках. Зажмурил глаза и прижался губами к ее влажным волосам. Они пахли маслом органового дерева, корите и сладким миндалем. Это полоснуло меня волной боли, которая вспарывала грудную клетку раскаленными щипцами, разъедала горло, как кислота, кромсала сердце на куски. Прикоснулся губами к ее холодным губам, чувствуя вкус клубники и мяты но этот поцелуй больше не был похож на прыжок с обрыва. Во мне что-то надломилось, выпуская наружу боль. Она выворачивала наизнанку, дробила кости, душила и кромсала. Я закричал так громко и горестно, словно хотела оповестить весь мир о своей скорби. Лёд под нами треснул, позволяя холодной воде поглотить наши тела, но даже опускаясь на дно, я не выпустил Эйлин из своих рук. Проснулся, как от удара. Подскочив на кровати и пинком... Скинул с себя одеяло и спрятал лицо в ладонях. Липкое отчаяние и страх впивались в меня, как сотни отравленных шипов. «Эйлин сегодня умрет». Я чувствовал это. Эйлин. Ночь была беспокойной. Стоило закрыть глаза, как мерещилась смыкающаяся над головой водная гладь и мёртвые девушки, тянущие меня ко дну, за ноги. Спускаясь к завтраку, я ожидала заинтересованные взгляды и миллион вопросов о том, с какой стати новоприобретённый принц Империи Северной Короны пригласил меня на танец. Но, к моему великому удивлению, все вели себя как обычно. Блэр восторженно лепетала о том, с кем ей довелось познакомиться, делилась последними новостями и рассказывала о смешных ситуациях, произошедших на балу. И ни слова о принце и убийстве. Но если второе можно было объяснить тем, что об инциденте гостям не сообщили, то первое показалось странным. Все-таки такая новость. Целый новый принц, да еще холостяк. Бабушка Александра и тетка Феона вообще должны были верещать об этом, не переставая. Но никто и словом не обмолвился. Стянув у отца утреннюю газету, пока он пил чай, я с удивлением отметила, что и пресса не осветила это событие. Это было странно, очень странно. Не желая быть запертой, В четырех стенах со своими разрывающими голову мыслями я вышла пройтись. И не успела опомниться, как мои ноги не зачем притащили меня в библиотеку. Видимо, это было единственное место во всем Иераконе, которое вселяло в меня хотя бы талик успокойствия. Как раз то, что было нужно. Пробежавшись взглядом по рядам многочисленных фолиантов, остановила свой выбор на книге по нумерологии. Эриден упоминал о том, что с числом 666 связано много легенд, так что настал отличный момент заполнить пробел в моих знаниях. Я зашелестела страницами, погружаясь в чтение. 666 — это древнее число, которое олицетворяет силу воды и находит свое отражение во всем, связанном с жизнью, временем, чистотой, защитой и тайной. Так, магический рисунок принадлежности к стихии воды имеет форму трех завитков, похожих на цифру 6. В подводном дворце бога воды мюритхака 666 комнат, а у богини-русалок рек и озер Киаск 666 тайников, в которых спрятаны секреты богов. Темницы Менфистериума охраняют 666 гончих а каждая душа, попадающая туда, должна пройти 666 пыток, чтобы очиститься. Тело огненного демона Эйлеева, которого боги заточили в недрах проклятого вулкана, пронизано 666 копьями а его темница заперта на 666 замков. Кроме того, водная гладь представляется как портал и как зеркало, поэтому число 666 является зеркальным. Оно отражает число 999, которое выступает символом демона Эйлеева и олицетворяет разрушение. Также 999 соответствует количеству демонов, запертых в морской бездне. Считается, что их темница запечатана на 666 замков. Число 666 обладает силой как сдерживать, так и выпускать зло. По легендам, освободить Эйлеева можно только благодаря 666 жертвам, кости которых откроют удерживающие демона замки. Информации, связанной с этим числом, и правда оказалось достаточно много. Наиболее запоминающимся для меня стало маленькое упоминание о легенде, согласно которой с помощью 666 душ-утопленников Можно подчинить себе волю повелителя морских чудовищ эхнотаима но для этого требовался какой-то особый ритуал. Какова вероятность того, что все убитые девушки — просто часть ритуала? И может ли это быть связано с рассказанной Эриданом выдуманной сказкой, которая уже не была похожа на сказку? И если это так, то может ли Бог использовать эти жертвы для чего-то страшного? А может, это планирует сделать сам Эридан? А что, если он просто сумасшедший, считающий себя проклятым принцем, который должен отправить на тот свет более 600 жизней. Ломать над этим голову можно было бесконечно. Но у меня будет реальная возможность узнать, правдива ли рассказанная Эриданом история. Ведь если все так, как он сказал, то в ночь кровавой луны дворец у проклятого моста можно будет увидеть воочию. А сегодня как раз именно эта ночь. У полок в секции книг по боевой магии замелькали две знакомые фигуры. Я улыбнулась, узнав капитана Брандверда Льотельва и его помощника. «Капитан, рада вас видеть», — улыбнулась я, подойдя ближе. Бранд удивленно на меня взглянул и поинтересовался. «Мы знакомы?» Я на секунду застыла, оглушенная его реакцией, но затем подумала, что это должно быть какая-то очередная шутка. Капитан сейчас хлопнет в ладоши и скажет что-то язвительное, поэтому я насмешливо выдохнула. «Что?» Но мужчина стоял, нахмурившись. Он смотрел так, словно видит меня впервые, и, кажется, абсолютно не притворялся. Улыбка медленно сползла с моего лица. Я перевела взгляд с Бранда на его помощника и тихо спросила. «Лейтенант Деграсс, что происходит?» Лицо Уильяма вытянулось, будто собственное имя. Это последнее, что он ожидал от меня услышать. Бранд взглянул на своего помощника так, словно тот сейчас все объяснит, но лейтенант лишь отрицательно замотал головой и ответил своему начальнику. «Я не знаю этой леди». Меня словно обвинили в преступлении. Я отшатнулась, не понимая, что вообще происходит, и отказываясь верить в услышанное. Затем опустила глаза и, глотая звуки, пробормотала. «Простите, кажется, я ошиблась». И тут же поспешила на выход. Я не хотела оставаться в этом помещении больше ни секунды. Выскочив из библиотеки, быстро спустилась по ступенькам, зашла за угол здания и прислонилась спиной к его холодной стене закрыла глаза, словно это могло помочь отдышаться. Где-то рядом проезжал экипаж. Я услышала, как он остановился. Затем скрипнула дверца, и раздался звук спрыгнувшего на мостовую человека. Мне показалось это странным, так как спрыгнуть мог лишь кучер для того, чтобы открыть дверь. А звук раздался уже после того, как скрипнула дверца кареты. Послышались приближающиеся шаги, запястье на моей руке внезапно обожгло, Я зашипела от боли, открыла глаза и в это же мгновение к моему лицу прижали тряпку. Я испуганно вдохнула, и легкие наполнились ароматом дурманящей травы, которую используют в качестве быстродействующего снотворного. Свет померк.